Глава шестнадцатая. Станислав Петрович. Перед нами сидел человек. Сидел на простом деревянном стуле без спинки и подлокотников. Такой стул даже табуретом было сложно назвать. Скорее, короткой скамейкой. Я смотрел на него, пытаясь определить, насколько он похож на свой портрет. Портрет я видел в альмонахе Неманн. Это было очень давно, еще в выпускном классе. Но портрет мгновенно всплыл у моей памяти, как только я увидел его живую копию. Нет, наоборот, это портрет являлся узнаваемой копией человека, похожего на слегка раздобревшего Дона Кихота. Художник изобразил позировавшего гораздо упитаннее, чем тот был на самом деле. Возможно, что на момент написания портрета он и был немного полнее. Для меня это было совершенно неважно. Человек, расположившийся на стуле, был суров и харизматичен. Его взгляд излучал волю и любопытство. Его породистое лицо носило на себе печать высокого интеллекта. «Мне сидящий передо мной человек нравился». Хотелось надеяться, что ему нравятся люди, стоявшие перед ним, то есть мы. Когда нас вели в комнату, этот знатный шляхтич уже сидел на стуле у стены справа. Перед ним стоял небольшой столик, на котором лежали какие-то предметы. Я так старательно всматривался в лицо сидящего за столиком человека, что даже не обратил на них внимания». Только когда нас провели мимо, я наконец-то рассмотрел на столе четыре предмета. Эти предметы вызвали на моем лице улыбку, а моя улыбка, в свою очередь, заставила недовольно свести брови человека за столом. Но как же мне было не улыбнуться, если на столе лежали оба моих самодельных лука со стрелами и оба моих топора? Конвоиры поставили нас у стены напротив стола, сами отошли к выходу из помещения. Я осмотрелся. Мы находились в прямоугольной комнате, освещенной мерцающим светом двух десятков факелов. Комната квадратов на сорок, не меньше. Окон не было. Только дверной проем без дверей. В комнате, кроме нас, еще пять человек. Я ждал, что в коридоре ждут команды еще четверо бойцов. Прорваться наружу не составит труда. Ведь выдернуть из-за спины автомат и поставить рожок — секундное дело. Нам даже не надо передёргивать затвор. В патронниках автоматов уже торчал патрон, поэтому, чтобы начать стрельбу, нужно было всего лишь нажать на курок. Утром мы с первым немного поспорили, какую отсечку выстрелов устанавливать на автомате. Первый был убеждён, что нужна отсечка по три пули ведь наши противники будут одеты в металлические керасы. А я считал, что отсечки в два выстрела вполне достаточно для средневекового керасира. В общем, я его уговорил. Но сейчас, когда я узнал, к кому нас привели на допрос, желание прорываться со стрельбой у меня отпало». Мне очень не хотелось, чтобы Литва лишилась такого человека раньше, чем это было указано в исторических статьях моего времени. Я понимал, что совершенно не знаю, какой сегодня год, но если мы вместе с этим человеком в Смоленске, значит, мы попали в промежуток между 1499 и 1503 годом. Это означало, что до смерти шляхчищу осталось не больше 14 лет. «Станислав Петрович Струмила». Так звали сидящего перед нами шляхтича. На данный момент он являлся наместником великого князя Литовского и короля польского Александра Егелончиков в Смоленске. Это значит, что приготовления к осаде, увиденные нами возле сторожевой башни, являлись подготовкой к осаде Смоленско-московскими войсками. Все сомнения отпали. Все мои предположения насчет времени нашего нынешнего пребывания подтвердились с появлением на сцене данного персонажа. Отец Станислава Петровича, Петр Струмила, по прозвищу Кишка, являлся Драгичинским старостой. Прозвище Кишка стало настолько популярным, что со временем вытеснило фамилию. Это благодаря Станиславу Петровичу Смоленсков завелся надежными каменными стенами. Ведь возводить их начали по его приказу. Станислав струмило смотрел на нас, не произнося ни слова, а мы также молчаливо рассматривали его. Первое с безразличием, я же с нескрываемым любопытством. По левую руку от Станислава Петровича стоял уже знакомый нам стражник. По правую, чуть в стороне расположились два арбалетчика с взведенными арбалетами в руках. Арбалеты в те времена встречались не так уж и часто. Им давали имена, их вносили в перечень ценных вещей наравне с драгоценностями. Мастера по изготовлению арбалетов осыпались всевозможными милостями своих сюзеренов. Сам арбалет и опытный арбалетчик были на вес золота. Поэтому этих двух парней недооценивать не стоило. Если придется убивать, то их в первую очередь. Главное медленно и спокойно вытащить автомат из-за спины так, чтобы они не восприняли это движение как угрозу. Но на такой шаг нужно идти только в самом крайнем случае. «Кто есть?» — негромко спросил Струмила. Его голос, обладающий приятной легкой хрипотцой, прозвучал столь неожиданно, что я едва не вытянулся в струнку и не отрапортовал «Боец первый, боец второй». Я постарался состроить непонимание, чтобы как-то сгладить свой прокол, но наместник и без этого не заметил того, что я прекрасно понял его вопрос. Первый отреагировал немедленно, ведь на польском языке... Подобный вопрос звучал практически так же. «Воевницы?» «Воины?» Коротко и с достоинством произнес он. «Разумею», — снова негромко проговорил Станислав Петрович. «Которые яры «Полак и немецкий». «Поляк и немец», — отчеканил первый. Струмилы и стражник переглянулись между собой. Стражник легонько кивнул головой, словно подтверждая своему начальнику что-то, о чём они говорили, ещё до нашего появления. «Немец, разумея нашу мову?» не Крыжовец?» «Ни. Ниесток шижовец. Мой окроняш. Нет, не крестоносец. Мой телохранитель». Наместник повернул лицо в мою сторону и произнес на немецком языке с кошмарным акцентом. «Ирмайстер, иркент нигд, даст зе унсферштейн!» «Ваш господин не понимает, что вы понимаете нас!» Улыбнулся, отчего кончики его длинных, подкрученных вверх усов взлетели почти на уровень глаз, а острая бородка подалась вперед. Мне ничего не осталось, как улыбнуться в ответ на его проницательность. «Способ размовы между вами есть?» Станислав Петрович снова перевел все свое внимание на первого. «Только гэста?» «Только жесты», — не моргнув глазом, соврал первый. Наместник и стражник снова переглянулись между собой. «Мои иллюзии, мовили мне, вы мовились на русском, да давая дя беседы, слова татарские да болгарские». «Як так?» Мы молчали оба. По выражению лица первого, невооруженным глазом было видно, что он пытался придумать максимально правдоподобный ответ. Но получалось у него плохо. Сложно найти правдоподобие при полном отсутствии правды. Придумать внятную теорию нашего пребывания в этом районе в этот временной период при отсутствии знаний языка, традиций и истории еще сложнее. Мы с самого начала были обречены на провал. Но, несмотря на это, попробовать выкрутиться из ситуации непременно стоило. «Не размовлялись мы». «Пробувалишь мы зналишь, вспомни слово». «Мы не разговаривали, мы пытались найти общие слова». Наконец произнес первый. «Все логично. Только первому не вдомек, что его ответ лишь усугубил наше положение. Во-первых, Станислав Петрович был уже в курсе того, что я понимал западную славянскую речь. Во-вторых, чтобы искать общие слова в каких-то языках, Нужно хоть немного эти языки знать. Ладно, болгарский. Наделать заявку на некое знание татарской лексики это непростительная глупость. Остромило снисходительное настроение. Он не загнал первого в ловушку, расставленную им же самим, а повернулся к стражнику и поманил его пальцем, требуя того приблизиться к нему максимально близко. Стражник незамедлительно наклонился, поднося свое ухо ко рту наместника. Станислав Петрович тихо зашептал что-то, одновременно глядя на нас, поверх головы стражника. Стражник ушел, поскрипывая кожаными сапогами, а струмило переключился на польский язык. Он говорил по-польски свободно, без малейшего акцента и очень быстро. Первый отвечал ему без запинки. Скорость беседы не позволяла мне понимать их дословно, но суть разговора давалась мне легко. — Стражник утверждает, что твой телохранитель устроил настоящее представление, когда его ловили. Мои люди до сих пор не догадываются, что он упал в их сети по своей воле. Так ему не терпелось воссоединиться с тобой. Наместник бросил на меня косой взгляд и продолжил. «Вы чернокнижники?» «Теперь мне стало понятно, почему все, с кем мы столкнулись в этом временном периоде, так старались не встречаться с нами взглядом. Даже в лицо не смотрели. Все, кроме стражника и самого Станислава Струмилы, они считали нас колдунами, не московскими разведчиками, а алхимиками и чернокнижниками». Отсюда следовали отсутствие агрессивности и уважительный страх. Благодаря этому страху нас до сих пор не обыскали. А если бы обыскали, то все наши приборы только убедили бы стражу в правильности их предположения. Меня развеселило такое подозрение на наш счет, но улыбку я сдержал, излучая всем своим видом невозмутимость и спокойствие. Вдобавок я испытывал удовлетворение от того, что правильно угадал должность нашего главного конвоира — стражник. «Что навело вас на мысль, будто мы имеем отношение к чернокнижию?» Вопросом на вопрос ответил первый. Струмилов встал, прогнулся назад, разминая спину, взял со стола один из лежавших на нем предметов и подошел к нам. Предмет в его руке в купе с чернокнижием наконец-то заставил меня улыбнуться до ушей. Наместник держал в руке мой лук из прутьев. Я так и не попробовал, на какое расстояние он способен пустить стрелу. Туго стянутой бечевкой большой пучок длинных ошкуренных ореховых прутьев, склеенных между собой сосновой живицей, можно принять за что угодно но только незаметательное оружие. Тут я был солидарен со Станиславом Петровичем. Любой средневековый человек посчитал бы этот странный пук прутьев атрибутом колдуна. «Вот что меня навело». Наместник протянул первому мой лук. «А также предметы, что висят у каждого из вас за спиной. Еще странная лесная одежда и шапки». Первый не сделал попытки взять лук. Он стоял на манер американских солдат, расставив ноги на ширину плеч и заложив руки за спину. Его левая рука обхватила запястье правой руки, а пальцы правой уцепились за ствол автомата, и никакой связанный мной веник не способен был оторвать их от этой психологической поддержки калибром 7,62 мм. Первый молчал. В данной ситуации это было самым правильным решением. А причастности к колдовству означало автоматический перевод нас в ранг шпионов. Подтверждение способности колдовать могло вызвать требование доказать такую способность. Струмила не простолюдин, его намеки не проведёшь. Взять присутствующих здесь арбалетчиков, Они хоть и подняли свои арбалеты, нацелив кончики увесистых болтов на одного меня, но в лицо мне не смотрели и старательно не поднимали глаз. У того, кто должен был контролировать первого, на лице отразилось легкое замешательство, ведь Станислав Петрович перекрыл ему мишень. В их глазах наместник, несомненно, являлся безумцем и храбрецом, если так смело подошел к чернокнижникам. Я же видел в правителе Смоленска великолепного аналитика, логика и интуита. Он давно понял, что мы не несем угрозы ни ему, ни его подопечным. Солдаты Стражника решили поначалу, что вы лешие, и очень просили Стражника вас не трогать. Стражник с трудом убедил их, что к мифическим существам... Вы никакого отношения не имеете, что вы обыкновенные люди, нацепившие на себя лесные одежды, продолжил Струмило. Он снова произнес "лесные", определив таким образом для себя расцветку нашего камуфляжа и выговаривал это как "для ласу", для леса. Ему, похоже, понравилась расцветка наших одеяний, а я в свою очередь надеялся, что такая симпатия не приведет к появлению камуфлированных одежд раньше положенного срока. «Мы – воины!» Первый проговорил эти слова тихо, но очень твердо и чуть ли не по слогам. Упрямец решил таким образом убедить наместников своей непричастности к культам наукам. Наместник засмеялся. «Нет, не воины. У вас даже оружие отсутствует!» Лука с сырого ореха и два ритуальных топорика. Да у нас несмышленые дети делают луки лучше. Острелы. Тяжелый абсурдный наконечник и отсутствие оперения. Этот наконечник не способен пробить ни кольчуги, ни керасы. Против кого воевать собрались с таким луком? Против зайца? Так ведь в него из такого оружия не попадешь. Предлагаю поединок. Если твой телохранитель сможет победить своими ритуальными топориками моего бойца, вы воины. Если нет, тогда прости, чернокнижник, ты останешься без телохранителя. Первый знал, на что я способен в искусстве фехтования. Помнил, как я рвался сразиться с рыжим викингом. Поэтому остался спокоен. Он посмотрел в глаза наместника и уверенно кивнул головой в знак согласия в случае победы немца вопросов к вам у меня возникнет еще больше чем сейчас когда в нашем лесу прячутся чернокнижники из европы это странно любопытно таинственно но не несет угрозы городу и вполне объяснимо ведь я уже встречал раньше чудаков алхимиков ищущих древние знания среди руин старого города будь вы чернокнижниками ваше появление вблизи древнего гнезда было бы вполне понятно струмила говорила сам неотрывно смотрела в лицо первого стараясь уловить малейшие нюансы в движении его мимики если вы воины тебе придется очень постараться чтобы дать мне вразумительное разъяснение по поводу вашего присутствия в нашем лесу в канун приближения войск московитов». «Бедный наместник!» Он напрасно пытался разгадать первого по его мимике. «Мой напарник хоть относительный новичок у нашей роти, но подготовка у него будь здоров, ведь в противном случае его со мной не послали бы» в помещение вошел стражник. Он остановился в центре комнаты, глядя на нас и спину Струмилы. Его совсем не обескуражило, что наместник стоял вплотную к своим пленникам. Стражник, похоже, еще раньше своего командира пришел к выводу, что его пленники вполне безобидны. Струмила вернулся к своему стулу. Когда он проходил мимо стражника, бросил на него быстрый взгляд. У них, скорее всего, полное взаимопонимание, потому как стражник снова кимнул головой легонько, но в то же время многозначительно. Этого кивка наместнику оказалось вполне достаточно. Станислав Петрович положил на столик мой лук из прутьев и взял с него два других предмета — топоры дикарки и ее подруги. Мое сердце затрепетало ведь сейчас они снова окажутся в моих руках. Можно даже начать прорыв, но я не дам напарнику такую команду. Во-первых, ему будут непонятны причины начала штурма в момент, когда нам ничего не угрожало. Во-вторых, я сам себя не прощу, если упущу возможность проверить на прочность защиту настоящего, опытного средневекового воина, вооруженного остро отточенным мечом. Плевать, что бой будет не учебным, а вполне настоящим. Плевать, что я сам себе создавал неравные условия поединка. Ведь убивать противника я не собирался. Наоборот, буду всячески стараться сохранить бойцу жизнь, несмотря на то, что тому будет дана команда уничтожить меня. «Ну что ж, панове, пройдемте» обратился Струмила одновременно ко всем присутствующим и первым направился к выходу. Снаружи нас встретило свежее, чистое после дождя утро. Я остановился на ступеньках и зажмурился, подставляя лицо теплым солнечным лучам. Навскидку сейчас около семи часов по полудню, то есть поспать нам совсем не дали. Я не пошел за всеми. Я спустился по широким каменным ступенькам немного в сторону, заставляя нервничать приставленного ко мне арбалетчика. Он все так же избегал встречаться со мной взглядом. Впрочем, как и остальные солдаты, пришедшие посмотреть на поединок. Как только я опускал голову, я тут же чувствовал на себе их любопытные взгляды. Но стоило мне поднять лицо, они поспешно прятали глаза и отворачивались. «Чёрт с ними! Нам только легче будет удирать, если мы решимся свалить из Смоленска!» Я начал старательно разминаться, приводя своё тело в боевую готовность. Мои упражнения тут же вызвали окружающих пристальное любопытство. Мне никто не мешал. струмило даже не смотрел в мою сторону. Он отдал распоряжение присутствующим бойцам, те встали в круг, создавая импровизированный ринг. Никто не суетился, все команды выполнялись не спеша, словно присутствующие специально давали мне время для разминки. Наконец я почувствовал себя бодрее, мышцы были разогреты, в голове посветлело. Пульс пришел в нужный мне ритм. «Можно начинать». Я подошел к первому со спины и остановился рядом принимая ту же американскую стойку, что и он. Мой противник расположился на другой стороне круга, очерченного телами разношерстной толпы, состоящей из селян, горожан, ополченцев, солдат. Он получал последние инструкции от Станислава Петровича Струмилы по прозвищу Кишка. Боец, выставленный против меня, оказался ниже меня ростом, но был крепок и хорошо сложен. Его доспехи напомнили мне доспехи, распространенные среди братьев меча. Он явно служил раньше в Ливонском ордене меченосцев. На нем была одета кольчуга до колен с длинными рукавами, кольчужные перчатки и кольчужные сапоги. Голову и шею закрывала кольчужная барница, похожая на чудную лыжную маску, которую еще называют «балаклавой». Поверх кольчуги ратник облащил стальную кирасу, а кирасу прикрыл туникой, на удивление белоснежной. Все это покрывал белоснежный шерстяной плащ. Ни гербов, ни символов, ни надписей. Просто белая одежда и такой же белый, заостренный к низу продолговатый небольшой щит. Боец был подпоясан широким кожаным ремнем. В руках он держал полуторный меч. Ратник явно был из немцев, а вот его патрон Струмила, скорее всего, являлся потомком англичан. Ведь фамилия наместника определенно происходила от английской фамилии Штрам, переначанной на литовский лад. Возможно, попытка окончательно скрыть свои иностранные корни заставила род Струмил перейти на русинскую кличку Кишка. Не знаю, что было от кошки в характере Петра Пашковича Струмилы. Но его сын от первого брака, Станислав, мне ничем не напоминал этого зверька. И почему кишка, а не кит, то есть кот? Вооружение противника меня успокоило. Тяжелая одежда и довольно тяжелый меч вполне оправдали бы себя на ратном поле в гуще врагов, одетых подобным же образом. Но в показательном выступлении против легко вооруженного солдата типа меня это, несомненно, большой минус. Мой соперник этого пока не знал. Я больше походил на простого крестьянина в странных лесных одеждах, чем на рыцаря, а наш бой затевался с целью это подтвердить. Наконец, наместник подошел ко мне и протянул топоры. «Бита!» Он улыбнулся мне снисходительно. Как только я взял топоры в руки, в толпе, окружавшей нас, зазвучал смех. Настолько смешным и несерьезным показалось средневековым смолянам мое оружие. Громче всех смеялся Верзила, что стоял напротив меня за спиной брата меча. Похохатывая, он произнес что-то, показывая на меня толстым грязным пальцем с обгрызенным ногтем. Я не разобрал его слов, но это была явно уничижающая меня шутка, так как в ответ на его слова смех вокруг усилился. «Фильнданг!» Я улыбнулся Струмиле, как ни в чем не бывало. Окружавшие меня братья явно не знало, что такое легкий женский топор викингов. Хотя еще несколько веков назад подобные топорики вполне успешно помогали продвигать экспансию скандинавских народов по всему миру, безмерно увеличивая зону влияния скандинавской культуры и языка. «Как знать, может, тот детина, что насмехался надо мной и моим оружием, являлся далеким потомком моей дикарки?» но ну, ничего, друзья, сейчас я сотру с ваших лиц ухмылки». Струмил отошел в сторону, а я, сжав тонкие рукояти топоров, вышел в центр круга. Мечник, оценивающий, осматривая меня с головы до пят, не сделал попытки подойти. Он стоял, опершись на меч, как на посох, разглядывал меня поверх щита, коим прикрыл добрую половину своего торса. Между нами было три метра. Интуиция подсказывала мне, что сокращать это расстояние мечник будет в атаке. Я определил для себя противника словом «мечник», хотя это в корне неправильно. Мечник на самом деле – это, как и стражник, государственная должность. В Литве были поведовые мечники и мечник Великий Литовский. В то время как Станислав Струмила являлся наместником великого князя в Смоленске. Мечником Великим Литовским при дворе Александра Егелончика был Войцах Ивашкович. Я не ждал атаки. Я сделал вперед быстрый короткий шаг, зацепил бородой топора, зажатого в правой руке верхний край щита противника и резко дернул его на себя. Мой противник от неожиданности пошатнулся вперед, что есть мощь рванул щит назад в попытке восстановить его положение, а заодно вырвать у меня из руки топор. Мечник прекрасно видел, что рукоять топора очень тонкая и неудобная для моей ладони. К тому же рукоять сужалась к кончику, в отличие от рукоятей боевых топоров, применяемых в его время. А значит, шансы лишить меня оружия увеличивались. Я использовал энергию его движения для своего оружия и сильным тычком, ударил противника бойком топора в лоб. Боёк чувствительно влепил мечнику в защищённую бармицей часть лба. Мечник отшатнулся назад, одновременно нанося удар мечом снизу вверх, стремясь поразить меня в пах. Но меня перед ним уже не было. Меч рассек пустоту. Я уже переместился за спину выбитого из равновесия противника и ловко зацепил топор из левой руки бородой за край керасы, прямо по центру его спины. Мой замысел был прост, как армейская портянка. Мечник не сможет снять топор со спины, находясь в своих доспехах. Железные кольца бармицы будут цепляться за носок лезвия и толкать кольчужную балаклаву ему на глаза. Любое движение головой вниз вверх и край бармицы поползёт с олба на переносицу. У меня был шанс сбить противника с ног и обезоружить. Но я продолжил игру, снова появившись перед лицом противника. Тот сделал еще один быстрый замах мечом. Когда кончик лезвия пролетал мимо моей груди, я резко подбил его обухом топора, многократно ускоряя движение меча вверх. Мой противник сделал попытку взять движение своего оружия под контроль, но в этот момент я сильно ударил его бойком топора в локоть, закидывая руку с мечом далеко за спину. Мой удар заставил бойца не только потерять контроль над своим оружием, но и развернулся ко мне боком. Бармица закрыла ему пол леса. он был ослеплен, растерян и деморализован. Пора было заканчивать комедию. Я снова зацепил бородой топора за кирасу и дернул бойца на себя так, чтобы он полностью повернулся ко мне спиной. Не мешкая ни секунды, я схватил левой рукой за рукоять висевшего у него на спине топора и уже двумя топорами рывком опрокинул его навзничь. Он грохнулся всем телом, роняя при падении меч. Все, что ему осталось в такой ситуации, это закрыть щитом голову в ожидании моих ударов и попытаться освободить лицо от бармицы. Но я совсем не собирался его добивать. Над площадкой, где проходил наш поединок, нависла тишина. Я нашел взглядом Верзилу минуту назад, громче всех смеявшегося надо мной, и, угазав на него топоромки, в ком головы пригласил на поединок. Тот не ожидал такого развития событий. Его глаза удивленно округлились, но через мгновение он пришел в себя, опустил голову вниз, пряча растерянное лицо, затем, судулившись поспешно скрылся за спинами своих товарищей. Над толпой снова разлетелся легкий смешок но теперь смеялись не надо мной, а над Верзилой. Я не спеша закрепил топоры у себя за спиной и подошел к первому. Поравнявшись с ним, я развернулся на сто градусов, поставил ноги на ширине плеч, сложив за спиной руки. Мой визави поднялся с земли пунцовой, словно в лицо ему плеснули стакан свекольного сока. Возможно, он посчитал себя опозоренным и с ним расправились, словно с ребёнком, легко и просто. Ему было невдомёк, что всё могло закончиться ещё быстрее. Будь у меня такое желание. Перешёптывания, послышавшиеся вслед за смешками, стихли. Над ресталищем снова воцарилась тишина. Все свидетели моего триумфа смотрели на наместника в ожидании его вердикта. Наместник, в свою очередь, задумчиво рассматривал нас так, словно увидел впервые. Ему предстояло принять непростое решение. А учитывая приближение вражеского войска, еще и незамедлительное. Наконец Струмила пришел к какому-то умозаключению. Он что-то сказал вполголоса стражнику и ушел по улице, ведущей в центр города. Стражник остался стоять, задумчиво глядя себе под ноги. Так протекла минута. За это время толпа зевак рассосалась. На площадке перед башней стояли только мы, стражник и двое арбалетчиков. В конце концов и стражник пришел в движение. На его лице отразилась неловкость, когда он жестом пригласил нас снова вернуться в казематы. Меня такое решение Станислава Петровича вполне устроило. Устроило по вполне простой причине. Я зверски хотел спать.